Глава шестьдесят пятая. Учебник истории. Результаты запуска первых танотонавтов превзошли все ожидания. Первый же доброволец Феликс Кербос смог взлететь и вернуться на танотодром. Пионеры-танотонавтики были поражены тем, как быстро они добились успеха. Учебник истории. водный курс для второго класса.